Новое задание. Со склада Степан взял десятитомник Стендаля в немецком переводе с превосходными комментариями. И три дня провел в прекрасном мире, где тоже страдали, умирали, убивали, но не грязно и мерзко, не по-сходски, как в 20 веке, а благородно и красиво. Наверное, Франция уже не такая, но что-то наверняка сохранилось. Вот бы где жить, вот бы каким воздухом дышать. На четвертый день утром в камеру постучали. Вошел майор Гончаренко, вид мрачный. Неужто старосат наврал? Дрогнул голосом Токарчук, садясь на койке. Считать он любил Лежа. Не мог он меня обмануть, я почувствовал бы. Не, адрес правильный. Так вы взяли Эрцгерцога? Ни хрена. Фазан Гасы в третьем бицирке. Это британский сектор. Я посадил на улице перед домом группу захватов штатском. Думали цап-царап, и потом ищи нас с вещей. Но чертов Габсбург не высовывает носа из квартиры. почуял что-то, боится. Еду ему привозит один и тот же человек, работник его фермы. У Габсбурженки этого в собственности лакокрасочная компания. Он там не появляется, только купоны стрижет. — А я-то здесь при чем? — захотелось спросить Степану. — Я свою работу исполнил. Но майор объяснил сам. Сел рядом, задушевно молвил. — Степа, дорогой ты мой помощник. Хочу дать тебе новое задание, огромной государственной важности. Надо выманить пана Вышиванного из его берлоги. Да не просто на улицу, а в советский сектор. Иначе будут какие-нибудь свидетели, шумгам мы провалим всю операцию. Хотел я на это дело Старосада подрядить, но он ни в какую. Краще я сдохну, а Василя не зраджу, — говорит. На высшую меру будем оформлять, Нет нам больше от него пользы. Эх, все-таки завалил Мирон экзамен. Мысленно пригорелся Степан. Но сейчас ему было не до сантиментов. — Да как же я его выманю? — удивился он. — Запиской? Но ее можно писать кто угодно. — Нет, Степа, не запиской. Ты отправишься на фазан с собственной персоной, как связной французской разведки с предупреждением об опасности и с билетом на Страсбургский поезд, который отходит сегодня вечером. Проводишь принца до Южного вокзала, который находится в 10-м бицирке, а это уже советская зона. И поедет его австрийское высочество не на поезде во Францию, а к нам сюда с колокольчиками-бубенчиками. Вот такой тебе, Токарчук, от советского командования задание. Выполнишь? Награда будет не как за мелкие услуги, а капитальная. Дело против тебя закроем, выпустим на свободу, дадим советский паспорт и, оформив штат, вольнонаемным сотрудникам. Будешь делать ту же работу за зарплату и премиальный. Не как моська камерная, а как наш полноправный товарищ. Так что ты уж расстарайся. Степан обмер. Они его выпустят? тут выбраться из советской зоны? Боже мий, Мон мой май гад, майн год, это чудо господня. Наглухо закрывшаяся дверь распахнется. К черту их поганый паспорт, к черту товарищей майоров, к черту Степута Корчука, лонг-лив канадец Стивен Токар. Как только попаду в британский сектор, сразу в комендатуру с сообщением об операции ГБ, уж тогда-то обратно не выдадут или податься к французам. Это ведь их разведка находится под советским прицелом. «Стану Стефан Токар. Буду жить. Кель боннур инкроябль в Париже. И никогда, никогда больше не запачкаюсь никакой грязью. Только поленер, Только сулепон мигабо кулесен». Следя за выражением лица, никакой радости, только сомнение, тревога, он неуверенно проговорил "Ты «Да я не справлюсь». Я и вену не знаю. Меня сюда в Бадом в фургонь привезли. Потом я с принцами разговаривать не умею. Рука у меня не поверит. Очень боюсь вас подвести, не оправдать доверия. — Ты справишься, — поотечески сказал майор Гончаренко. — Я в тебе не сомневаюсь. Я же слушал, как ты к Мирону Старосаду подкатывался, как настраивался на его волну, восхищался твоим талантом. А вену мы тебе покажем, лично проведу экскурсию. Но сначала мы тебя приоденем. Все-таки к августейшей особе явишься. И не стюряй я прямиком из Бельфранс. Это ничего, если ты по-французски с акцентом говоришь. По легенде, ты из украинских эмигрантов, бывший резистант. Нюансы мы еще обсудим. Прислушаюсь к твоим пожеланиям. Сошьем тебе легенду, как костюмчик по фигуре, чтоб нигде не сжала, не сколо. Дальше все происходило очень быстро. Час спустя свежевыбритый, стриженный гб гримером по картинке из западного журнала «Кольерс» Степан уже сидел на заднем сиденье черного опер-капитана рядом с переодевшимся в штатская гончаринкой. Сзади следовал еще один автомобиль. Точно такой же. «Сначала в магазин УСИА», — говорил майор. «УСИА — это управление советским имуществом в Австрии. Концерн управляющий конфискованными предприятиями нашей зоны, имеет свои торговые точки, дефицитные товары по дешевым ценам. Пускай конечно, не всех. Пока едем, расскажу тебе про удивительный город Вену. Другого такого нету. Берлин тоже разделен на четыре сектора, но там все по-другому. Логово германского фашизма, отношение к местным жителям соответствующее. А по Австрии принято решение считать страну жертвой гитлеровской агрессии, насильственно присоединенной к Рейху. Так что с Остеррайхерами, по правде говорят, такими же гнидами, как керманские немцы, мы проводим политику приручения. Получить работу в УСИА у местных считается большой удачей. У нас хорошая зарплата, доп. обеспечения по карточкам, детские сады, для передовиков боны закрытый магазин. «Сажаем мы мало» только затаившихся врагов, вроде Старосада. За два с лишним года произведено всего две тысячи арестов, считай ничего. Граница между зонами вени Вене не охраняется, а центральный сектор вообще интернациональный. Проехали по мосту через широкую реку, наверное, Дунай. Миновали несколько разбомбленных кварталов. Потом потянулись относительно целые, но стены были выщерблены от пуль. — Это мы с востока въезжаем, как наши — В апреле 1945-го шли, объяснил майор. Дрались чуть не за каждый дом. Но дальше за каналом город почти целехенький. Капитулировали фрицы. Внимание Степа, Пересекаем границу нашего второго бицирка и международного сектора. С бьющимся сердцем Токарчук прочел на щите надпись на двух языках. Выход из советской зоны. Аусканг. Аус де Русишен. Зоны. И первое, что увидел за перекрестком. Открытый джип. Там сидели четверо военных. Один в плоской британской каске, другой в сетчатой американской, третий в высоком французском кепе, четвертый в советской фуражке. Союзный патруль, военная полиция. Так и называются четверо в джипе. Но хоть центр под международным управлением, мы не даем союзничкам забыть, что Вену взяла Красная армия. Гляди. Вечеренко показал на дворец, украшенный двумя огромными портретами — Ленина и Сталина — Тут наша штаб-квартира. Пусть капиталисты любуются. А сейчас я тебе покажу главную достопримечательность. Вася, тонул он за плечо водителя. Сделай крюк через Шварценберг-плац. Над широкой площадью возвышался высоченный обелиск, увенчанный огромной фигурой советского солдата и полуокруженной колоннадой. Перед постаментом грозно выпячивала длинный ствол массивная самоходка. Возвели за три месяца ударными темпами. Перед тем, как сделать центр интернациональным, сразу видно, кто из союзников внес главный вклад в победу. Токарчук почтительно кивал, а сам прикидывал, что в международном секторе, пожалуй, смываться нельзя. Он ужасно нервничал. Вдруг в последний момент операцию отменят. Не терпелось поскорей вырваться на волю. Пока рано, много людей в советской форме, И по всему видно, что советские здесь первые среди равных. стейкл Стив. Суапасьян, Стефан. Сохраняй однокровие, Стив. Имей терпение, Стефан. Перед входом в универмаг стояло две очереди. В одной советские офицеры, в другой гражданские. Разный транспарант: каждому по труду на русском и немецком. Вход по пропускам. Но майор Гончаренко провел Степана к служебному входу, показал дежурному бордовую книжечку. — Вот она, пещера Али-Бабы. Опел широким жестом торговый зал. — Выбери себе костюм, ботинки, рубашку, шляпу, чтоб объект поверил в твою французскость. Степан шел вдоль прилавков разочарованный. Товар был так себе. Выбор скудный, и потом кто продает костюмы на прилавках, а не на вешалках. Вспомнил, что примерно так же стали выглядеть магазины Львова уже на второй месяц советской власти, а потом прилавки вообще опустили. В конце концов выбрал так себе твидовую тройку, шляпу Федора, полосатый галстук, двухцветные штиблеты, посмотрел в зеркало камевой жур средней руки или страховой агент. Принц эти плебей, не понравится. Но являться на глаза Герру Эрцгерцогу Корчукой не собирался, пусть только выпустят в британский сектор. Только они его и видели. Одежда добротная, носка Для новой жизни в самый раз. Прямо сиятельный граф. И даже маркиз. Одобрил его выбор Кончаренко. На те для пущего шика швейцарские часы. После вернешь вещь казенная. Ну, француз, пора на аудиенцию к его высочеству. В машине майор передал набор документов. «Идентитет Цаусвайс» — удостоверение личности — «Алиер Терайзе Эрлаумнис» — пропуск во все оккупированные зоны Австрии, «Лесе-пассе» по французской зоне Германии, «Билет» до Страсбурга — все в двух экземплярах. На имя Вильгельма Габсбург-Лоттрингена и на Василия Вышиванного. Скажешь ему, пусть сам решает, какими воспользоваться документами. Фотокарточка старая, другой у нас нет, но, допустим, у французов тоже не было. Вряд ли они его на явке фотографировали. Вот пачка шиллингов. Обязательно возьми расписку для правдоподобия. Ты человек, казенный, тебе отчитываться. 500 шиллингов. Отлично, думал Степа. Документы на украинское имя тоже хорошо. Ногам с бурколоты, на, на я не потяну. Оглянулся в заднее окно. Второй автомобиль исчез. Скоро, скоро все грязное, страшное, канет в прошлое навсегда вот и вывеска «Welcome to the British Zone». Вуаля! Фазанье — улица, где обитает фазан, которого надо спугнуть. Сладко проговорил пропел Гончаренко. Сейчас спущу тебя с поводка. И шоферы не прямо напротив сорок девятого Вася. Тормози, тормози. Опель встал у тротуара. Улица была обычная, ничем не примечательная. Доходные дома конца прошлого века. Номер 49, вон тот. Верхний этаж, четыре окна, видишь? Топаешь через арку во двор, направо будет подъезд, поднимаешься на пятый, квартира 32, и сразу с порога включай панику, чтоб не мог опомниться, собраться с мыслями. и минуты, ему терять нельзя, поезд отходит через час, советы уже знают адрес. Ладно, не буду учить ученого. Выводишь объект на улицу... Потом главное, что он пересек границу нашей зоны. карту ты изучил, маршрут знаешь. Мы будем тихонько вас сопровождать, но брать его на этой стороне нельзя. — Да я все усвоил, гражданин майор. Вы объясняли уже. — Я тебе, Степа, теперь не гражданин, а товарищ. Надеюсь на тебя. — Я не подведу. — Ну, я пошел. Токарчук взялся за ручку дверцы. — Погоди. Еще одну. Рука засучи. Гончаренко шарил в портфеле. Звякнул чем-то металлическим. Зачем? Укол, сыворотки тебя сделаю. Это у нас называется посадить на поводок. Изобретение наших чудо-ученых. Засучивай, засучивай. В руке у майора блестел шприц. Если в течение двух часов не вколоть антидот, умрешь от разрыва сердца. Труп разорвет аорту поскольку ты пока еще последственный, не имею права выпускать тебя на чужую территорию без гарантий. — Да ты не волнуйся, — улыбнулся Гончаренко остолбеневшему Степану. — Антидот вот он у меня в портфеле, а двух часов тебе с запасом хватит. Лично я, Токорчук, тебе стопроцентно доверяю, но инструкция есть инструкция. Ну-ка, сейчас немножко больно будет. Поршень давил из стеклянной трубочки розоватую жидкость, а Степану казалось что это сама смерть впускает свой яд в его жилы. Не будет никакого Парижа, никакого моста Мирабо. А если Эльцгерцог не согласится срываться с места? — тихо спросил Степан. — Мало ли что. — Ну, на этот случай у нас план два. Гончаренко спрятал шприц. Через два часа ты потеряешь сознание, он вызовет скорую, и она моментально приедет. Уже за углом стоит. Он больше не улыбался. Смотрел прямо в глаза бесстрастным тяжелым взглядом. — Так что ты уж постарайся, Токарчук. — Все, пошел. Поезд отходит в 7.45. Токарчук вскинул руку, с ужасом выглянул на циферблат казенного тиссо. Было без пяти 7. Пулей выскочил из машины, перебежал на другую сторону улицы, вылетел в узкую подворотню. — Длинный, похожий на щель, двор, зажатый между корпусами. правой ступеньке дверь подъезда. Кажется, есть лифт. Степан ринулся вверх по лестнице. Сердце, и так барабанившее быструю дробь, чуть не выпрыгивало. Дыхание сбилось. Скакали им мысли. Все прежние экзамены были пустяковыми по сравнению с этим. Жизнь шуршала песчинками секунд. Они сыпались вниз. Скоро закончится. — Почему первый этаж в панике? — подумал он. — Ведь я должен быть уже на третьем. Может быть, все это кошмарный сон, а мне только снится, будто я бегу по каменным ступеням, хватаясь за перила. Потом вспомнил. У немцев сначала идет Эрт-Гишос, за ним Обер-Гишос, и только после этого начинается отсчет этажей. Подъем на пятый показался ему вечностью, но взглянул на часы без трех минут семь. Коридор разваивался. Где 32 -я? Налево или направо? Пришло в голову — угадаю, выживу, не угадаю, каюк. Уставился на кокетливый в черно-белую шашечку пол, я пешка на шахматном поле, или выйду в ферзи, или сожрут. Повернул направо. В той стороне было несколько квартир. Слева только одна. И чуть не взвыл от ужаса. 33 34 35 36 ошибся. Повернул обратно. Белая, высокая, двухстворчатая дверь с табличкой 32. За порогом или жизнь? или смерть. Одной рукой стал лихорадочно жать на звонок. Три звонка, потом два, кулаком другой стучать. да! раздался с той стороны высокий, надтреснутый голос. К разговору Степан не подготовился. В роль не вжился. Он ведь не собирался являться сюда, планировал, что идет через двор. Наверняка есть какой-то сквозной выход, так положено по немецким правилам пожарной безопасности. Майор Гончаренко что-то втолковал, называл имена, но Степан инструктаж слушал невнимательно, был уверен, не понадобится. Как зовут капитана из французской разведки? — Уврэй, вит! — Пур ламур де дьё, закричал он. — Я от капитана Пелесье, дорога каждая минута. Вам надо немедленно уходить. Дверь отворилась. Это был он. Вильгельм Франц габзбург Лотаринский. Постаревший, без усиков, в домашней куртке, но сразу с первого взгляда видно принц. Лицо, похожее на морду левретки, длинное и узкое, породистое до степени вырождения. Габспурский вытянутый лоб, чуть удавленные виски, тонкогубый рот. — Боже, на вас нет лица! Кто вы? Что случилось? — Пробормотал эрцгерцог, тоже на французском. Выгур у него был, как у короля Лютовика из фильма «Марсельеза». — Потом, по дороге, у нас не больше пяти минут, сюда уже едут. — Почему? Пять минут кто едет? Кто вы? Вы не француз. — Боже ж ты, мий, простонал Степан. Votre Nous avons notre agent house — Ле он он декувертвот адрес. Русские узнали ваш адрес. У нас в сером доме агент. Ему не надо было изображать панику. Она захлёстывала его так, что слова застревали в горле. И принц ею заразился. — Ме... Комон? Ух! Он попятился, беспопощно озираясь. — Стревайте вы, украинец? А вот по украински Вильгельм говорил с акцентом. Глядя на испуганное слабовольное лицо аристократа-дегенерата, то Корчук вдруг успокоился. Он понял, все получится, и перешел с панического тона на деловитый. Говорил на украинском, чтобы иметь психологическое преимущество. Быстро вещи собирать некогда. Давайте, давайте. Даже подтолкнул его, и ничего, Ерцгерцог послушался. На ходу снял куртку, бросил на пол. Квартира обычная, буржуазная, ничего густейшего. Впрочем, рассматривать ее было некогда. В гардеробной комнате, о-о, одних пиджаков штук тридцать, объект замешкался, неприметное что-нибудь, вот это. Токарчук сорвал с вешалки серый костюм, взял с полки первые попавшиеся ботинки, пока его в существо качался, натягивая штанину, ноги бледные, безволосые, Степан чистил. в семь сорок, Зюдбанхов, отходит поезд, через Мюнхен в Страсбург. — Господин капитан лично вас встретит. Вот билет, деньги, документы. На ваше имя Вильгельм Гатворг Лотринген. Едите на французскую территорию совершенно легально. Эрцгерцог, протянувший руку за бумагами, отдернул ее, словно коснулся раскаленных угольев. — Нет, мое имя — Василь Вышиванный. Никакого Вильгельма Гадворка больше не существует. Я отказываюсь езжать во Францию австрийцам. Я украинец. Никуда не поеду. Пусть будет, что будет. — Да он действительно дегенерат, — подумал Степан, изумленно глядя на принца. — А майор, хоть и гадина, но гений. Капитан Пелесье предполагал, что вы так скажете, и подготовил документы на ваше новое имя. Вот, прошу. Оно не новое. Я уже 27 лет, украинец. Шмыгнул носом кретин, смотря в лосе-посе. Разнюнился, даже поцеловал картонку. — Я готов. Идемте. — Ну, кто вы, мой спаситель? — Меня зовут Стецко. — А больше? — Вам знать не нужно. — На случай, если нас схватят. — Говорю же, они уже едут. — Вы рискуете из-за меня жизнью, — остановился Росгерцог. — Я этого допустить не могу. — Бегите. Я дойду до вокзала сам. И благодарю вас, мой дорогой Стецко. — Да черт бы вас побрал! Идемте же! Мне поручено посадить вас на поезд, и я свое задание выполню. Все еще могло сорваться. Клиент был дурной и предсказуемый. Поэтому роль связного Токарчук вел высоко художественно. Сначала высунулся из подъезда, повертел головой, подал знак «За мной, но на расстоянии». Точно так же выглянул из подворотни на улицу. Вроде бы чисто. «Следуйте за мной, отстав на 10 шагов. Если я вот так рукой коснусь шляпой, бегите и не оборачивайтесь. У меня пистолет. Я их задержу». Идти рядом было рискованно. Вдруг начнет задавать вопросы про капитана Пелеси или еще про кого-нибудь и поплывешь. Черный опель тихонько тронулся, пристроился сзади. На лопу Херцгерцок не оборачивался. Он напряженно смотрел на Степана. Широкая улица впереди, это проспект Гюртль, там повернуть направо. Ограда парка Бельвитер. Сразу за ним начинается советский сектор. И все. Дело сделано. Вот и щит. Вы покидаете британскую зону. Черт, военный патруль. Стоят, проверяют бумаги. Кажется, не у всех, а выборочно. Но вдруг остановят, у Степана-то документов нет? Оглянулся. Эрцгерцог уже вынимал Аусвайс. Дать ему пройти одному? Мимо прошелестел на тихом ходу опель. Остановился около британцев. Те подошли, козырнули. Проходя, Степан услышал, как майор на корявом немецком спрашивает дорогу до какого-то дворца Шонбран. Ух, Рубикон перейден. Экзамен сдан. Пусть все скорее закончится. Принц уже на этой стороне. Набрать его на глазах у патруля майор не будет. Экзамен продолжается. Отчего сердце колодится так неровно? Наверное, от сыворотки уже густеет кровь. Что, если тромп образуется раньше, уже 7.25? Степан ускорил шаг, чтобы быстрее увести объект подальше от британского патруля. На ту сторону проспекта и за угол. Судя по карте, там уже привокзальный сквер. Перебежал бюртель, по которому ехали машины, почти сплошь военные, немногочисленные, но на высокой скорости. Черт в Габсбург отстал. Попятился от автофургона с белой американской звездой на борту. Чуть не угодил под колеса советского грузовика. Из-за того, что у Степана нервно дергалась голова, шляпа сползла на бок, и он чуть было не совершил кошмарную ошибку. Хотел поправить, довольно вовремя спохватился. Объект принял бы это за условные жесты, бросился бы назад в Британскую зону, все бы пропало. Слава богу, повернули. Тихая улица. Уже можно брать, что не тянут. Вышел на Зеленую площадь со сквером посередине. За деревьями и кустами показалось массивное здание классической архитектуры — Банхов. Степан шел по аллее, сзади скрипел гравием эрцгерцог. Те же группы захвата, никого, только на скамейках пассажиры сидят с сумками, чемоданами, дожидают своего поезда. Двое молодых парней по и перебрасывались теннисным мячиком. Один размахнулся и вдруг со всей мочи швырнул белый шарик прямо в лицо Степану. От удара в нос нас слеп хлынула кровь, в следующую секунду его сбили с ног, повалили ничком, закрутили руки. Вывернув голову, Токарчук увидел, как с двух скамеек в Абсбург кидаются люди, мужчины и женщины, а лопух растерянно вертит башкой. Потом тяжелое колено вдавило Степана лицом щебенку, и больше он ничего не видел.